Глава 32. Не было, конечно, никаких желудочных колик. Просто у нее оборвалось все внутри. Едва он произнес страшное «нам надо поговорить». А дальше уже мозг лихорадочно заработал. Вот и придумалось на ходу притвориться. Лишь бы не дать ему договорить. Да, она выиграла всего лишь несколько часов. Ну, может, день. А потом все, конец. Вероника поняла сразу, что именно хотел он сказать. Вот теперь ей действительно терять нечего. «Я согласна», — позвонила она Кристинке. «Ну ты опомнилась. Чего так долго тянуло то Гороховская спрашивала. «Я ей сказала, что уже ничего не надо. Юбилей ведь уже в пятницу. Послезавтра». «И хорошо. Жаль, что не завтра. А Гороховской скажи, что получит не сотню, а две или три. Он решил бросить меня». О, -о, -о, -о, о сочувственно протянула подруга. «Ладно, ну а ты договорилась с его другом, с ресторатором? А нашему герою-любовнику можешь достать на вечер нормальную тачку? Не свою, разумеется». «Договорюсь», — заверила Ника. «Да, могу». С Левой пришлось потрудиться. Этот недомерок, живущий, между прочим, на даче ее знакомого, вздумал изображать порядочность. «Это подло! Я себе никогда этого не прощу!» Однако Вероника прекрасно видела, как жадно смотрел он на деньги и понимала, что этот спектакль для него самого. Ну и для нее, конечно. То ли чтобы показать, что он неконченный подонок и идёт на заведомые муки, то ли чтобы приплатила побольше за эти самые муки. В конце концов сошлись на том, что она сразу даст ему половину. А это уже не маленькая сумма. Оставшееся же он получит только в том случае, если сумеет убедить Шаламова приехать к ресторану в нужное время, не раньше и не позже. Лёва с миной сказал, что постарается. Зато с Петром Аркадьевичем Харловым договориться оказалось проще простого. Он даже от денег сначала отказывался. Но Вероника настаивала, и управляющий не стал упрямиться. А получив конверт, буквально рассыпался в любезностях. «Даже не переживайте, Вероника Сергеевна, отправлю Эмилию часам к шести. Заранее предупреждать ее не буду. Неожиданный заказ, мол, так бывает. И не беспокойтесь насчет транспорта. У нас на этот случай есть свои машины». Однако настроение он все таки подпортил, сообщив, что здесь побывал Шаламов. Приезжал отдать долг за эту официантку. Вот, значит, зачем он сдавал свои вещи в ломбард. Как же обидно. С Кристинкой они созванивались весь день, обсуждая каждый шаг. И хотя вроде бы продумали чуть ли не каждую мелочь, в душе стремительно креп страх. «Ты лучше живи эти дни у себя, напиши ему записку, что дела какие-нибудь, а сама уезжай. Приедешь в субботу, когда все будет сделано. Тебе надо не попадаться ему сейчас на глаза, чтобы он не успел с тобой поговорить», советовала Кристинка, и вообще она вела себя совсем не так, как прежде. Никакого ехидства, никакого злорадства, наоборот, сопереживала, вдохновляла, подбадривала. И все равно Веронике не верилось, что все получится. С замиранием боялась, что обязательно что-нибудь пойдет не так, что Шаламов обо всем узнает. Успокаивала себя только тем, что хуже-то уже не будет, хуже просто некуда. Себе Вероника не поехала, там отец, он сразу заподозрит неладное. Сообщила ему, что пару дней отдохнет в Аршане, чтобы не искал ее, напрасно не названивал. Сама же сняла номер в гостинице, но еле протянула сутки. Утром в пятницу вернулась. Не могла вытерпеть, даже уже думала так, будь что будет. Шаламов заявился домой ближе к вечеру. Не поздоровался, но зато и про разговор не вспомнил. Вероника, будто ничего не подозревая, предложила ужин. Он попросту не ответил. Сразу же ушел к себе. Но на секунду она успела уловить потемневший тяжелый взгляд. На этот раз он почему-то не заперся. Вероника осторожно заглянула к нему в комнату. Шаламов лежал на тахте поверх покрывала, закинув руки за голову. все тем же сумрачным невидящим взглядом буравил потолок. Она тихо спросила, не случилось ли чего. Но он опять не ответил, лишь желваки ходили на скулах. Она поняла, Лева с ним поговорил. Все, обратной дороги нет.